Она отвечала коротко и по существу. Айнз затруднился сказать, в каком настроении она сейчас была. Однако он готов был поспорить, что она не слишком радовалась происходящему. Айнз снова посмотрел на силуэт. Ему потребуется какое-то время, чтобы добраться до их текущего местоположения. А они могут подпустить его поближе, чтобы устроить засаду. Как только эта мысль пришла в голову Айнза, он понял, что допустил ошибку. Весьма вероятно, что перед ними была одноразовая пешка. «Осознает ли он свое положение? Или он понятия не имеет об этом?» «Как знать? Неважно, даже если он понимает. План уже вступил в третью стадию. Мы можем выступать «Все подготовлено. Я исполню свой долг в силу своих способностей. Тебе также стоит постараться». «Да, ах, нет. Прошу, предоставьте это мне, владыка Айнс». альбеда закончила говорить как раз в тот момент, как силуэт достиг фронта Колдовского Королевства, повиснув в сотни метров над землей, и примерно в 100 метрах от них. Теперь он мог ясно веять облик своего противника, тем не менее в данный момент подтверждать его внешность не было необходимости. Ярко-красный силовой костюм вдруг завис в воздухе и не двигался, пусть он и не видел его лица, Айн смог прямо сказать, что за ним наблюдают. Альбеда вознесла руку и рыцари смерти вокруг нее начали двигаться, образуя стену щитов перед ней. Правое плечо парящего силового костюма начало собирать свет в форме кубического объекта. Этот свет был преобразован в молнию, а затем высвобожден. Цепная дракония молния. Как только Айнс пробормотал название заклинания, молния уже приняла облик дракона и врезалась в одного из рыцарей смерти. Молния нанесла существенный стихийный урон первому рыцарю смерти, прежде чем перекинуться на другого, стоящего рядом. Когда слепящая вспышка молнии погасла, Нежити уже нигде не было видно. Все они были уничтожены одной единственной атакой, которая не достигла Айнза и Альбедо. Скорее всего, это было просто совпадение, а не задумка противника. «Дерзкий глупец! Назовись!» Взревела Альбедо разъяленным тоном. Ее крик был настолько громким, что Айнза захотел было прикрыть уши. Даже беря во внимание, как далеко находился их противник, тот все еще должен был это услышать. Однако он так и не ответил. Ну нет, он ответил, просто это зависит от того, что понимать под ответом. Следующее, что они увидели, активацию держателя оружия на левом плече. Когда свет вновь был собран, активировалось другое заклинание. Огненный смерч охватил Айнза и Альбеда. Звук вихрящегося ветра походил на волчий вой. То было бьющее по площади атакующее заклинание божественной магии. Огненный шторм. Огонь был слабостью Айнза, но поскольку заклинание не было усилено никакими особыми способностями, а сам заклинатель не был равен Айнзу по силе, это пламя не носило ему особо много урона. Впрочем, он не мог просто так принимать удары весь день. Айнз отдал приказ. «Вперёд, Альбедо, не дай ему ускользнуть. «Да». Альбеда взлетела, крепко сжавали Барду. Своими совершенно чёрными крыльями ей было достаточно взмахнуть лишь раз. чтобы преодолеть дистанцию между ними. Она не знала, от того ли это, что она приблизилась к нему так быстро, но силовой костюм резко развернулся. Альбеда чуть было не погрузила свою алебарду в его открывшуюся спину, но силовой костюм улетел прочь. Он не полетел к столице, но направился на север. Альбеда начала вспоминать географию окружающих территорий. Она не могла припомнить ничего особенного в направлении его следования, да и лошадь там не мог поспособствовать засаде. Под шлемом альбеда просто кипело. Серьезно, ты принимаешь нас за слепцов? Ты действительно думал, что мы не в состоянии видеть все твои потуги насквозь? Или неужели, если он осознает, что все его планы уже раскрыты, мне стоит быть настороже? альбеда повернула голову и глянула через плечо на лагерь колдовского королевства, в котором она только что была. Она увидела одинокий силуэт. То был сам Айнс. Даже выполняя приказ, она должна охранять его, особенно принимая во внимание тот факт, что он был ее последним оставшимся господином. И все же она оставила своего подзащитного позади, что очень ее взволновало. Что было еще более неприятным, так это то, что ей запретили отбирать жизнь врага в оплату за его дерзость. Цокнула альбеда и направила свой пристальный взгляд на отступающий силовой костюм. На задней части силового костюма был объект, походивший на рюкзак. Из него торчало шесть сопел, каждая из которых испускала белый свет, оставляя след наподобие хвоста метеорита. Незнакомые с силовыми костюмами, вероятно, предположили бы, что разрушение этих сопел приведет к потере способности летать, из-за чего их противник упадет на землю. Однако ее господин уже сказал ей, это всего лишь косметический эффект. А все потому, что летные возможности силового костюма работали схоже с заклинанием «Полет», Хотя, согласно словам её господина, можно было заключить, что после разрушения этих сопел костюм не потеряет способность летать, это было не совсем так. Её господин тогда добавил, по крайней мере, так было раньше, подразумевая, что он не проверял эту теорию лично. И всё же, сколько он ещё собирается так летать? Мы уже так далеко от лагеря. Была ли я его истинной целью? Малу-помалу разрыв между ними увеличивался. Если всё так и пойдёт дальше... то её противник успешно сбежит. У Альбеды не было никаких способностей, с помощью которых она могла бы ускориться. В обычной ситуации, если бы она гналась за кем-то, то делала бы это верхом на своём боевом двуроге. Но это уже не было возможным. Потому она летела, используя свои крылья, не способные на большие скорости. Тем не менее, Альбеда была к этому готова. Она позаимствовала предметы у своего господина, которые позволят увеличить скорость полёта. И когда она экипирует их, то сможет с легкостью преодолеть тот разрыв между ними. Так почему же она до сих пор не сделала этого? Ответ же заключался в том, что она наблюдала за тем, каков будет следующий ход ее противника. Если он просто попытается улизнуть, то Альбедо не составит труда с ним справиться. И пока она равнодушно изучала его силуэт, ее противник вдруг обернулся. Он начал целить ее оружием, похожим на колдовскую винтовку, как у Сизу. Хм... Насмехаясь над противником, Альбеда приготовилась к его атаке. По словам Коцита, сравнительно со штурмовой винтовкой Сизу, это больше напоминало крупнокалиберный пулемёт, и убойная сила этого пулемёта была на порядок выше, чем у оружия Сизу. Грохочущий звук сопровождал огромное число пуль, выпущенных из этого оружия. Пули размером больше желудей неслись на столь высокой скорости, что Альбедо было трудно увернуться от них всех. Впрочем, она могла отразить обратно в него несколько пуль, По крайней мере, те бы не только повредили оружие противника, ведь к их урону прибавился бы также и урон от её алебарды, а если учитывать урон ещё и от её умений, то противник должен будет получить немалые повреждения. Тем не менее, Альбеда не активировала никаких особых умений. Всё, что она сделала, это лишь взялась покрепче за рукоять алебарды и сблизилась со своим противником. Она нарочно собиралась принять всю силу удара на себя, Пули, выпущенные противником, вот-вот соприкоснутся с броней Альбедо. но ну и ну, кажется, я сильно просчиталась. Она думала, что её доспех уменьшит большую часть урона, но в этом просто не было необходимости. Ни одна из пуль не попала в неё, все они были отклонены. Кажется, ни одна из пуль не была зачарована. Все существа на уровне Стражей Этажей имели полный иммунитет к незачарованным снарядам, и если его оружие не зачаровано, он вообще не должен был его экипировать. Хотела проверить убойную силу его оружия, а в итоге раскрыла одну из своих способностей. Узнав о ней, теперь он наверняка будет использовать зачарованную атаку. По его телодвижениям, зоркий взгляд Альбедо мог сказать, что он был в полном шоке. Впрочем, все шло так, как он, она и ожидала. Ее оппонент опустил колдовскую винтовку и протянул что-то вперед. Его следующая атака была магической. Отлично, что теперь? Как она и задумывала, альбеда не использовала своих особых способностей, сокращая дистанцию между ними. И даже не выйдя она на текущую дистанцию, он все еще был в радиусе ее поражения. Однако альбеда не желал раскрывать все свои карты. Из правой руки ее противника вылетел ярко-зеленый свет, направляясь прямо к Альбедо и врезался в нее. Внезапно ее тело и броня начали светиться тем же светом. Но этот свет вскоре исчез, так ничего и не сделав. Ей не было больно. На самом деле она вообще ничего не почувствовала. Это не от того, что Альбедо защищалась. Нет, просто это заклинание не смогло даже преодолеть ее пассивные магические сопротивления. Это было похоже на нечто из специализации ее господина некромантии, а именно заклинание мгновенной смерти. На подобные заклинания влияли не только очки способностей, пассивные умения, особые навыки и способности экипировки, но и сопротивляемость, полученная от уровней, штрафов и всего подобного. И если такие заклинания были применены на противнике, равном Альбедо, то им вообще было бы трудно оказать на него хоть какие-либо эффекты, не будь они усилены какими-то способами. А Альбедо не только была создана как НИП уровня, она также была экипирована многими усиливающими предметами – Подобные заклинания у-то силового костюма не могли ей ничего сделать.